Глава двадцать четвертая. Бригада из трех человек, оставленная в Гремячем лагу командиром Агитколонны Кондратько, приступила к сбору семфонда. Под штаб бригады заняли один из пустовавших кулацких домов. С самого утра молодой агроном Витютнев разрабатывал и уточнял при помощи Якова Лукича план весеннего посева, давал справки приходившим казакам по вопросам сельского хозяйства,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 Мне оставили по пуду на душу на месяц Едотского. А я, к примеру, съедаю в день по 3-4 фунта. А через то съедаю, что приварок плохой. Вот и перерасход. Нету хлеба, хоть обыщите. Нагульнов на собрании ячейки предложил было произвести обыск у наиболее зажиточной части хуторян, не засыпавших всем зерна. Но этому воспротивились Давыдов, Лубна, Найденов, Разметнов.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 Кузнец Шалый, Андрей Разметнов и другие привезли зерно в первый же день. На следующий с утра к общественному амбару шагом подъехали на двух подводах Семён Яков Лукича и сам Яков Лукич. Лукич тотчас же пошел в правление, а Семка стал сносить с саней чувалы с зерном. Принимал и вешал Дёмка Ушаков. Четыре чувала Семён высыпал, А когда развязал гузырь пятого, Ушаков налетел на него ястребом. — Это таким зерном твой батя собирался сеять? — и сунул под нос Семена горсть зерна. — Каким это? — вспыхнул Семен. — Ты с косого глазу, видать, пшеницу за кукурузу счел? — Нет, не за кукурузу. Я косой, да зрячий тебя, жулика. Обоевы с батюшкой хороши, знаем. Это что? «Семенное? Да ты нос не вороти! Ты чего мне в чистую зерно насыпал, гадская морда?» Демка совал к лицу Семена ладонь, а на ладони лежала горстка сорного, перемешанного с землею и Вика, и зерна. «Я вот зараз людей кликну!» «Да ты не ори!» — испугался Семен. «Видно, по ошибке!» — захватил Чувал. «Зараз вернусь и переменю!» «Чудной ей бо Ну чего расходился-то?» «Как бондарский конь!» «Сказано переменю!» «Промашка вышла!» Демка забраковал шесть чувалов из четырнадцати привезенных. И когда Семён попросил его помочь поднять на плечо один из чувалов с забракованным зерном, Демка отвернулся к весам, будто не слыша. «Не помогаешь, стало быть!» с дрожью в голосе спросил Семён. «Совесть! Дома подымал, небось, легко было, а зараз потяжелело!»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 закоснел в брехне совестно да я бы с великой душой каб он был как ни бился нагульнов, как не уговаривал чем не грозил, а все же пришлось отпустить не засыпать семена они вышли минуты-две переговаривались в синях, потом заскрипели сходцы немного погодя вошел единоличник григорий банник он вероятно,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 Ты собирался в нынешнем году шесть га пшеницы сеять, так точно? Значит, сорок два пуда семян имеешь. Все полностью имею. Подсеянный и очищенный хлебец, как золотце. Ну, это ты герой! Облегченно вздохнув, похвалил Нагульнов. Вези его завтра в общественный амбар. Могёш в своих мешках оставить. Мы от единоличников даже в ихних мешках принимаем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 Да в чужие земли. Антомобили покупать, чтоб партийные со своими стриженными бабами катались? Знаем, на что нашу пашеничку гатите. Дожилися до равенства. Да ты одурел, чертяка. Ты чего это балабонишь? Небось одуреешь, коли тебя за глотку возьмут. Сто шестнадцать пудиков по хлебозаготовке вывес, Да зараз последний семенной хотите, чтоб детей моих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 «Ты на меня не цыкай, ты на жену свою лужку стучи кулаком, а я тебе не жена, но не двадцатый не год, понял? А хлеба не дам. Катись ты!» Нагульнов было потянулся к нему через стол, но тотчас, качнувшись, выпрямился. «Ты это чьи речи? Ты это чего, контр-мне тут, над социализмом смеялся, гад? А зараз он не находил слов».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 Тебя ненародный суд будет судить, а я вот зараз и своим судом. Ежели не напишешь, застрелю как вредного гада, а потом пойду за тебя в тюрьму хоть на 10 лет. Я тебе не дам над советской властью надругиваться. Пиши. Расписка. Написал? Пиши. Я, бывший активный белогвардеец, мамонтовец,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 Хотя я и есть контр но советской власти, которая дорогая всем трудящимся и добытая большой кровью трудового народа, я вредить не буду ни устно, ни письменно, ни делами. Не буду ее обругивать и досаждать ей, а буду терпеливо дожидаться мировой революции, которая всех нас, ее врагов, мирового масштабу, подведет под точку замерзания».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 Освещённый лиловым светом мартовского утра, напряжённая и ждущая застыла улыбка. В мучительном напряжении шевелилась разлатая бровь. Размётнов растолкал Макара и выругался. «Наворошил делов и спишь? Весёлые сны видишь, ощеряешься? За что ты банника избил? Он на заре привёз семенной хлеб, сдал и зараз же мотнулся в район». Любешкин прибегал ко мне, говорит, поехал банник заявлять на тебя в милицию. Достукался. Приедет Давыдов. Что он теперь скажет? Эх, Макар. Нагульнов потер ладонями, опухшее от неловкого сна лицо, и раздумчиво улыбнулся. Андрюшка, какой я зараз сон видал! Дюжа-завлекательный сон! Ты просны свои оставь гутарить. Ты мне про банника докладай.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 Нехай радуется, что я ему ноги иззаду не повыдергивал. И с яростью, поблескивая глазами, закончил. Он же под люка с генералом Мамонтовым таскался. До тех пор нам супротивничал, до его в Черном море не выкупали. Да и шо и зараз норовит поперек дороги лечь. Вреду наделать мировой революции. А какие он мне тут слова про советскую власть и про партию говорил».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 и обнаружил трех колхозников — Краснокутова, Антипа Грача и Мухотренького Аполлона Песковацкого. Они благополучно переночевали на разосланных на полу комплектах старых газет. При появлении Разметного поднялись. «Я, гражданый, конечно, должен», — начал было Разметнов, но один из подвергшихся аресту престарелый казак Краснокутов с живостью перебил его.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 Ить вы же колхозники, совестно семена хоронить. Пожалуйста, отпущай нас. А кто старое вспомянет, смущенно улыбнулся в аспидно-чертную бороду Антип Грач. Широко распахнув дверь, Разметнов отошел к столу, и надо сказать, что в нем в этот момент ворохнулась мыслишка. А может и прав, Макар? Кабы покрепче нажать, в один день засыпали бы.